118. Март 4. Эволюция делает ставку не на личность, а на бессмертную переплавляющуюся индивидуальность человека. Как форма является носителем личности, так и личность в свою очередь является носителем индивидуальности. Все формы, носители жизни, умирают немыслимое количество их. Но жизнь остаётся жизнь, которая в виде духа монады одухтворили эти формы. Форма умирает. Искра жизни, индивидуализированная в определённой незримой форме или душа этой формы, духа форма продолжает существовать. То есть даже в животных, даже в растениях она остаётся бессмертной, хотя она и не достигла степени индивидуальной человеческой сущности. Иными словами, все формы жизни на земле обречены кругом своего проявления на смерть, но бессмертно то, что заключено в них. Но в таком вопросе, как явление человека, сознание его в отличии от всех более низких, чем он форм жизни может привязать себя не к внешней смертной оболочке и к появлению на земле, но к бессмертной сущности духа, в ней заключённому. Всё в том, к чему себя привязать в сознанье. Много трудов и усилий надо потратить, чтобы переключить сознание с временного и смертного на бессмертное внутри. Если бы не это бессмертное, заключённое в человеке, не индивидуальность его, переживающая форму и тело, если бы человек ограничился только внешним своим выявлением, то она могла бы исчезнуть с лица земли без всякого вреда для эволюции. Но умирает зерно, чтобы дать жизнь новой форме. Но умирает человек, чтобы воплотиться снова в новое тело, в новую форму. И задача земного, воплощённого на земле бессмертия свою утвердить, соединив сознание своё с тем, что в нём не подлежит смерти и разрушению временем. В семени есть смертная форма бессмертной индивидуальной жизни, в нём заключён. так же и оболочки человека. Но жизнь его смерти не подлежащая не в теле, но в духе. В духе найдете себя, и в духе ищите. В нем все.